Глава седьмая Дела у меня быстро пошли в гору. Работать с дронами мне нравилось. Помощники тоже именно работали, а не ждали, когда выйдет рабочее время. Часто трудились все вместе допоздна, но из-за этого никто не роптал. Стал получать больше я, стали получать больше и они. С наличием запчастей проблем не испытывали. Вскоре нам привезли ещё одну порцию хлама, и, как меня заверил булач, проблем с дронами теперь вообще не будет. Поломоного добра тут хоть добавляй. Постепенно мы смогли обеспечить всех людей, умеющих управлять дронами. Теперь просто делали запасные. Правда, постепенно меня начали вовлекать в другие дела. То и дело приходили простые бандиты со своим оружием. Вот с ними общаться было тяжело трудно объяснять вооружённому отморозку, что я не могу отремонтировать серьёзное оружие. Знаний для этого не хватает. Эти граждане начинали сразу же возмущаться, думали, что я против них что-то имею. В общем, очень тяжёлая публика, по-другому не скажешь. Добрые дела тут тоже были не в чести, как и благородство. Именно из-за этого я получил по своей глупой роже. К нам в ангар пришла женщина, как осёл, загруженная кучей вещей. Невысокого роста, с чёрными волосами, даже не симпатичная, а красивая. На вид ей было лет двадцать пять, но тут не угадаешь, современная медицина творит чудеса. Мне она сразу понравилась. Поэтому, состроив максимально приветливое лицо, я поспешил к ней на помощь, чем сильно её удивил. Впрочем, часть своей ножи она отдала, хотя смотрела на меня с подозрением, не привыкла к такому обхождению. "Ты зачем мои вещи хватаешь?" спросила она у меня. "Настоящие мужчины должны помогать слабым женщинам, особенно если они такие красивые", лучезарно улыбнулся я. "Ты кого это слабый назвал, урод?" возмущённо зарычала она и тут же кинулась в драку. То, что она пришла сюда одна без сопровождения и в хорошей экипировке, говорило о многом. Значит, эта женщина была уверена в том, что сможет за себя постоять. А может, просто известная в определённых кругах личность. Не знаю бойцом какого класса она являлась, но скрутить эту придурочную ведьму мне не удалось. К тому же, она меня била вполне сильно, вкладывала в удары всю душу. Я просто защищался. Еле угомонили идиотку. Успокоилась только когда я сказал, что сделаю скидку, иначе бы всем досталось. Мне же будет наука. Тот всем плевать, какого ты пола и даже такая хрупкая девчушка может запросто вколотить в асфальт амбала. Как уже было сказано, дела у меня и моих помощников пошли в гору. Как оказалось, ребята не тратили деньги, которые я им платил. Им удалось накопить на чипы первого класса, стоимость которых была относительно недорогой. В общем, они дружно сходили в город и поставили себе чипы. Теперь на предприятии появилось сразу несколько инженеров первого класса. Они даже неловко себя чувствовали, когда сообщали мне эту новость, как будто должны были спрашивать для этого разрешения. Впрочем, расстроиться из-за появления конкурентов я не успел. Снова выручил Булач. — Хватит ерундой заниматься, — сообщил он мне, придя в наш ангар. — Есть работа посерьезнее, а денег там можно заработать гораздо больше. — Что за работа? — тут же насторожился я. — Оружие, — ухмыльнулся он. — К тебе же не просто так людей пропускали, а проверяли, можешь-то чинить разные стволы и броню или нет. — Второго класса смогу, но нужны запчасти, — сообщил я мужчине. — Только ко мне мало людей приходит. Я тебе не предлагаю просто ждать клиентов, а потом сообщать им, что не сможешь починить, потому что нет запчастей, ухмыльнулся он. Откроем свой магазин и будем толкать всё, что ты сможешь починить. С этими вшивыми дронами теперь вон есть кому справиться, пои занимаются, тем более есть дроны военного назначения. Делим всё пополам? спросил я. Конечно, кивнул мужчина. Половина тому, кому принадлежит город, а половина нам. Что ты так недовольно смотришь? Это оружие, даже по четверти мы заработаем гораздо больше, к тому же ты будешь под защитой доктора. Какого ещё доктора? Не понял я. Доктор это человек, которому тут принадлежит всё и все, и МФ в том числе. Он может стереть нас в порошок, и он же может обеспечить защиту. Его люди будут обеспечивать защиту. Ну что за идиот, вздохнул Булач. Делай свою работу. Со всем остальным разберётся взрослый дядя. У меня была подписана куча контрактов с работягами, которые работали на пищевой промышленности. Согласно договору, я должен ремонтировать дроны. В этом я проблем не видел. По приказу Булача все эти контракты быстро разорвут без всяких претензий. Только делать это пока рано. Я же не бездельничал. У меня имелся запас дронов. Просто буду давать новые взамен вышедших из строя. Когда они закончатся, просто стану договариваться с моими бывшими помощниками. Если с оружием дело не пойдёт, вернусь обратно. Похоже, я был последним заинтересованным лицом, который узнал о том, что теперь мне нужно будет собирать оружие. Всё было решено за меня. Мне пришлось переехать в новый ангар ближе к внешнему ограждению. На планете Клегент постоянно велись боевые действия, поэтому оружие требовалось всегда. После боя победитель забирал себе всё. Хорошее оружие и снаряжение, которое не испортилось в бою, бойцы разбирали сразу, а вот разный хлам начали свозить сюда. Мне как-то сразу захотелось вернуться обратно, чтобы собирать простые дроны для рабочих. Дело в том, что в ангаре, в котором я очутился, имелся большой подбитый шагоход, а внутри у него был труп. Шагоходами являлись огромные роботы, вооружённые плазменными пушками и пулемётами. Управлял этим роботом человек, сидя внутри него, что-то наподобие танка. А почему труп не убрали, поинтересовался я. Или этим тоже я должен заниматься? Пара пулемётов вроде целая, почему не сняли? Боязно, вздохнул Булачач. Эти шагоходы после гибели пилота должны самоуничтожаться. А этот почему-то не взорвался. И вы приволокли его сюда? Офигел я от подобного идиотизма. Ну а что, ты ведь инженер, разберёшься. Невозмутимо пожал он плечами. Второго класса. Второго. Я даже суну под нос Булачача два пальца. Чтобы снять эти пулемёты и другое вооружение, нужен как минимум третий, если не выше. А про шигоход я вообще молчу. Повысишь, зарабатываешь же неплохо, а самоподрыв, наверное, просто отключили. Тут часто так делают. Наверное, ухмыльнулся я. Убирайте труп, вон какой на нём камбес серьёзный. Его отмыть, как новенький будет. После моих слов сопровождающие булача дружно попятились назад, ни в какую не хотели подходить к технике, дрослевые сволочи. Впрочем, начальник быстро назначил самых смелых, немного поворчав, они всё же вытащили труп. А мы от греха подальше решили подождать их на улице. К сожалению, помощников тут себе не наймёшь, слишком опасная работа. Многие обломки были заряжены, и даже нашёл пару противопехотных мин которые внешним видом напоминали простые камни. Хорошо, что они не были активированы. Само собой, так сильно рисковать меня заставила жадность. Мины теперь принадлежали мне. А их стоимость от полутора до двух тысяч пеннов. Надо сказать, что мне с ними даже ничего делать не пришлось. Просто нашёл. Для работы мне выделили нормальную мастерскую, что очень неплохо. К сожалению, ради собственной безопасности мне пришлось сильно потратиться. Купил два дрона-ремонтника по 30 тысяч за штуку, чтобы они проводили первичный осмотр. Не хотелось мне самому лезть в груды искорёженного металла. Отличные помощники, они могут заметить взрывчатку или другое опасное вещество, что сильно помогало. Также они собирали информацию, которую я позже анализировал. Хлам выше третьего класса сразу же увозили. Не знаю, куда и не хочу знать. Копаться в нём пока не собираюсь. Оружие в этом мире было разнообразное: простые огнестрелы, плазменные, лучевые, и это только те, с которыми я мог работать сейчас. Чем выше класс, тем больше разнообразия. Некоторые особые затенники ходили с клинками, которые легко режут простой металл. В общем, чего тут -то только не встречалось. Правда, мне приходилось собирать всё это добро из разных частей, предварительно всё разобрав, для того, чтобы облегчить себе работу. Рядом со складом мы создали что-то вроде магазина, куда я начал стаскивать отремонтированное оружие, накопители для плазменных пушек, холодное оружие, которое как-то тоже сюда попадало. Булач хотел поставить на кэсу своего человека, но не вышло. У меня уже давно работала одна женщина, у неё было пятеро детей, и она никак не могла повысить свой класс. О детях никто особо не заботился, им приходилось покупать еду, одевать, а ещё копить деньги на первый класс чипов. В общем, мне было её жаль, вот и предложил перейти на новое место работы. Её задачей было просто выдавать покупки, объяснять ничего не надо. У нас имелась своя сеть, где мы предлагали свои товары всем желающим. Сначала дела шли так себе. Зарабатывал не намного больше, чем на предыдущем производстве. Разумеется, мне это не нравилось. Там никакого риска, а тут запросто можно подорваться, несмотря на моих помощников. Пришлось поговорить с булочём, чтобы снизить цену процентов на 10. Магазинов хватало, все пытались держать одинаковую стоимость. Вот и решил на этом сыграть. Мой компаньон немного поворчал, но всё же согласился. Сам видел, что клиенты почти не идут. Остальные оружейники давно набили себе свою клиентуру. Когда я выяснил, что это за оружейники такие, тогда так же скривился от досады. Подобных мне, которые занимались ремонтом, на весь город было всего трое. Остальные являлись скупщиками. Тут ведь дела как обстояли. Боевики, поучаствовав в стычках и захватив трофеи, старались как можно быстрее от всего этого избавиться и продавали скупщикам за бесценок, а деньги пропевали. Было у меня опасение, что если я займусь подобным, то мне просто открутят голову, но булач развеял все сомнения. Главное половину отдавать местному авторитету, а на остальное наплевать. Никто мне ничего не сделает, по крайней мере, открыто проявлять агрессию не станет. Тем более мы под постоянной охраной. Сразу начать скупать трофеи я не мог, на это просто не было денег, а булач свои давать не хотел. Вроде как большой риск и прочее. В общем, удалось его убедить, что сможем на этом заработать, но решили начинать понемногу. Чтобы если пролетим, то на небольшие деньги. Этот проныра так вообще сказал, что в случае неудачи он свои деньги спросит с меня. Но после этого заявления был грубо послан. За что чуть не полез на меня с кулаками. Если бы мы были одни, то точно бы мне рожу начистил. Эх, надо повышать свои боевые навыки, как инженерное дело и всё остальное. Поток желающих приобрести оружие и снаряжение понемногу увеличивался, всё же скидка делала своё дело. Всем, кто что-то у нас покупал, наша продавщица Марьяна говорила, чтобы приносили трофеи или оружие до второго класса сюда. Починим всё быстро и качественно. Также предлагала приносить трофеи, если заинтересуемся, то купим. Мне пришлось под свои нужды потребовать второй ангар. Тут как раз такой имелся. К нам продолжали привозить разный хлам, но сваливали его беспорядочно. А я хотел, чтобы на моём рабочем месте был порядок разбирал испорченное оружие и всё, что можно было пустить в работу, сортировал и раскладывал по полкам. А эти с Волочуги мне тут свинячат непорядок. Впрочем, Булачуй уже почувствовал прибыль, поэтому не возмущался. Как оказалось, этот вроде бы нормальный человек являлся главарём одной из бригад. Правда, над ним стоял доктор, но больше он никому не подчинялся. Ну, в общем, мог принимать решения, что радовало. Моё благосостояние тоже росло. С Ренадой общался почти каждый день, никто не мешал, даже стал отсылать деньги. Надо сказать, что тут я стал зарабатывать намного больше, чем инженер второго класса зарабатывает на свободе. Сказывался дефицит специалистов на планете преступников. Трофей к нам тоже стали приносить. Булач успокоился, что его накопления не пропали даром. В этой части города наш магазин был единственным, хоть и выбор у нас пока невелик, но мы это исправим. Очень часто попадались крайне ценные вещи. Например, мне приволокли несколько сломанных турелей, из которых я собрал сразу две, а продать их удалось за 75 тысяч каждую, что очень прилично. Особенно если учесть, что провозился с ними всего один день. За прошедшее время я смог здорово приодеться, обзавелся отличным по местным меркам оружием и амуницией. Теперь в городе вряд ли каждый встречный посчитал бы меня лёгкой добычей. Булач на подобное смотрел сквозь пальцы, не требовал, чтобы я всё продавал. Только один раз он начал возмущаться, когда я решил оставить себе дроида-охранника. Совсем простенького, но этот охранник будет мне предан до последнего и никогда не предаст. Вот тут бригадир начал возмущаться и потребовал его продать. Его стоимость была не маленькая. Пришлось подчиниться. Вроде бы сейчас у меня имелось оружие и амуниция, которую даже огнестрелом не повредишь. А я всё равно не чувствовал себя в полной безопасности. Верных людей найти не удалось, да и глупо было это делать. Тут каждый сам за себя, готов любого глотку разорвать, как только покажешь слабость. А видел я, с какой завистью на меня смотрят местные отморозки. Явно знают, сколько я зарабатываю и считают это несправедливым. Они все в себя сильные и умелые, и какой-то инженер, которого не могут стереть в порошок. Тут все привыкли добывать силой, отбирать, а меня нельзя было трогать. По крайней мере, пока. Наконец я смог накопить на чип третьего класса. Да вот беда, я не знал, как теперь добраться до центра города, где мне установят этот чип. Просить булочей ли его от Морозовков не хотелось. Кому-нибудь растреплются, так меня за такие огромные деньги по дороге перехватят вместе с охраной, если они сами не будут участвовать в грабеже. Решение нашёл. Тут имелись охранные конторы, нужно только выбрать подходящую. Благо, что сеть никто не отменял. Можно было почитать отзывы. Как только посмотрел на расценки за их услуги, как тут же поскучнел. Брали они за свои услуги нещадно, но безопасность гарантировали. Нашёл одну фирму, так там почти все отзывы положительные, в общем, я решил обратиться к ним. Договорился, объяснил им задачу, и мы заказ приняли. Виднее ничего сложного в том, чтобы сопроводить человека до центра и вернуть его обратно целым и невредимым. Видимо, Булач сразу же предупредили о том, что инженер куда-то отправился. Я же пришёл на проходную и вышел с охраняемой территории, как только мне сообщили, что подъезжает охрана. Ты куда и собрался? Булач бесторемонно схватил меня за плечо. В город надо, невозмутимо ответил я. «Что тебе там надо? Скажи мне, и тебе все привезут», — сказал он мне, все так же не выпуская. «Одному ехать в город опасно, или тебе и это надо объяснить?» «Мне нужно установить чип на инженера третьего класса. Сам, что ли, не понял?» «И ты с такими деньгами отправляешься в город? Совсем идиот?» «Мог бы обратиться ко мне, я бы выделил тебе охрану, или ты мне не доверяешь?» «Тебе доверяю», — ухмыльнулся я. «Ты всегда был со мной честен». Значит, моим людям не веришь, усмехнулся он. А ты своим людям доверяешь? Думаешь, они за тебя умрут? ответил я усмешка на усмешку. Чего молчишь? Вот и я как-то не слишком безопасно себя чувствую в их окружении. Не переживай, я поеду в город не один. Вон моё сопровождение подъезжает. Понятно, кивнул он. Ладно, осторожнее там. К проходной подъехало сразу несколько броневиков хотя за такую цену можно было привлечь и авиацию. Борт одного транспортного средства отъехал в сторону, и меня пропустили внутрь. Едва я увидел, кто там сидит, как мои губы растянулись в улыбке. "Приветствую тебя, прекрасная незнакомка", заявил я, увидев в бронетранспортёре ту самую женщину, с которой хотел познакомиться, но был уже столько побит. "Вы представить себе не можете, как я рад тебя видеть". Ты всё так же необычайно без моего приказа из машины не выходить, выполнять все команды, перебила она меня, дав понять, что приятные беседы мне не светит. Выполню любой твой приказ, прекрасная валькирия, ответил я, после чего у женщины на щеках появился румянец. Значит, в 18 лет он стал инженером третьего класса, констатировал факт доктор. А ему точно 18? Может, он старше? Точно, кивнул его собеседник. Я больше скажу, этот парень может повысить классы до второго уровня по многим позициям. Я никогда не думал, что подобное вообще возможно. Что у него с рукопашным боем и стрелковым делом? Казин города и всех его окрестностей даже не поднимал глаза на своего собеседника. Тоже может повысить до третьего класса. Однако, проворчал авторитет. Кто такого самородка вообще выпустил из поля своего зрения? Куда эти идиоты из корпорации вообще смотрят? Это конфиденциальная информация, за неё и мне голову открутят, пожал плечами мужчина. Кто-нибудь, кроме тебя, об этом знает? О том, что он теперь инженер третьего класса, уже все в курсе, а вот обо всём остальном никто не знает, если он сам об этом болтать не будет, признался собеседник. В любом случае, если этим парням заняться, то его можно продать за огромные деньги. Любая корпорация пожелает его получить. Впрочем, можно и себе оставить. Такими темпами через несколько лет он станет первоклассным солдатом, а такие всегда нужны. «Сильные инженеры нам ни к чему. Рано или поздно им заинтересуются из столицы, и неизвестно, что в этом случае предпримут. Платить они точно не станут. Скорее пришлют сюда армию». «Держи язык за зубами, если не хочешь меня разозлить», — с ощутимой угрозой в голосе сказал авторитет. «Ступай». Когда мужчина вышел, доктор указал одному из своих помощников пальцем на дверь, после чего характерно провел по горлу.